Книга первая. Глава первая. Первая. В окно громко постучали. Анастасия Федоровна встревоженно взглянула на Максима. Стук повторился. Звон стекла выразительно передал чьё-то нетерпение. Анастасия Федоровна быстро встала. — Кто же это? — Сиди, Настенька, я открою. Максим поднялся из глубокого кресла и, направляясь к двери, посмотрел на часы, висевшие над письменным столом. Было два часа ночи. Анастасия Федоровна проводила мужа взглядом. Шестой день Максим жил дома, и шестой день им не удавалось поговорить по-настоящему. С раннего утра до позднего вечера шли родственники, друзья, соседи. На террасе послышался незнакомый голос, и вслед за Максимом в комнату вошел человек в длинном глянцево-черном плаще. Плащ был мокрый, и струйки воды стекали на пол. — Распишитесь за молнию, Максим Матвеевич! — проговорил почтальон, осторожно подавая телеграмму с красной наклейкой, обозначавшей, что доставить он лежало в любое время дня и ночи. Максим принял телеграмму и по фронтовому на ладони расписался на отдельном продолговатом листочке. — Благодарю вас, товарищ. Он проводил почтальона и вернулся с нераспечатанной телеграммой. И Анастасия Федоровна стояла в такой позе, которая без слов говорила. — Ну, скорее же, не томи. Максим развернул телеграмму, прочитал вслух. — Областной комитет партии просит вас срочно прибыть. Высокоярск по вопросу вашей дальнейшей работы. Вы стелеграфируйте, секретарь обкома Ефремов. — Да что. Сколько человек воевал, не знал ни сна, ни отдыха, приехал к жене и детям, не успел еще как следует выспаться, и опять куда-то. Нет-нет, это немыслимо! Анастасия Федоровна взяла Максиму за руку, прижала ее к своему лицу и затихла. Максим обнял жену, бережно усадил на диван, сел рядом. За стеной свистел ветер, упругие струйки дождя стучали в стекла высоких окон, но как бы наперекор ненастью, стоявшему на дворе, где близко с задором горлани петухи. — Ишь ведь как стараются, — сказала Анастасия Федоровна. — Хороший и солнечный день, чуют Настенька, — в полголоса отозвался Максим. И они опять замолчали, не решаясь говорить о том, что... Несла их жизни телеграмма, доставленная в глухой ночной час. — Значит, едешь? — спросил, наконец, Анастасия Федоровна. — Еду, Настенька. — И когда? — С первым поездом. Утром она опустила голову. Максим встал, расправил плечи, пригладил густые волосы. Надо бы как-то по-хорошему утешить жену. Но нужных слов не находилось. Максим подумал о себе с острым неудовольствием. Вояка! Разучился говорить с самым близким человеком. Он прошелся по комнате широкими медленными шагами. — Это что-то очень важное, Настенька. Ефремов — человек чуткий. Он не позвал бы без крайней надобности. — Чуткий. По-настоящему чуткий должен был и о твоей семье подумать. — за государственной вышки виднее. Не оправдывай. Ты отвык от нас тебе. Лихо сидеть на одном месте. Максим сдержал, чтобы не ответить резко, и, помолчав, подчеркнуто спокойно, сказал, — На войне, Настенька, я от многого отвык. Оставить свой покой превыше всего я никогда не привыкал. Анастасия Федоровна вскочила. — Что? — Ссориться не будем, Настенька. — Нет, будем. Будем, если ты думаешь, что мы жили тут в свое удовольствие. Можно послать телеграмму Ефремову, попросить отсрочку дня на три. Она поняла, что он делает ее ступку, и с горячностью сказала, ни в коем случае. Анастасия Федоровна подошла к шкафу с книгами и приняла что-то искать. Она стояла к Максиму в полуоборота, и он видел ее высокий лоб, прямой нос, плотно сомкнутые губы, придававшие лицу энергичное волевое выражение и мягко очерченной тенью от лампы точенный подбородок. Именно такой, строгой до бесконечности нежной, виделась с Максиму она в долгие фронтовые годы. Нашла, сказала Анастасия Федоровна, вытаскивая из большой книги потертый листок бумаги. Возьми и прочитай вслух. Максим бережно принял из ее рук листок ученической тетради, не узнав в начале своего почерка. Читай. Настенька, все получилось очень глупо. Эту глупость мы должны поделить с тобою поровну. Ты не поняла меня, а я не хотел понять тебя. Ты уехала. И вот теперь, когда тебя нет, я вижу, что где бы ты ни была, куда бы ни уносила ты свою гордую душу, ты все равно вернешься им будем вместе. В нашем тяготении друг к другу есть что-то необоримое. Маленькие таежные ручейки, сливая своедина, умножают свои силы, так и мы с тобой. Кто бы ни вставал на нашем пути, какие преграды не воздвигались, перед нами все рухнет от силы нашей любви. В жизни так много больших, настоящих дел, что, ей-богу, не время размениваться на мелкие чувствишки. Максим. Анастасия Федоровна и Максим посмотрели друг другу в глаза, начали строго, как бы говоря, вот какие мы были, потом с нежностью. Эта короткая записка свидетелей юности растворила горький осадок. — Ты помнишь, когда это было написано? — спросила она Федоровна. — Еще бы не помнить. Мы Поссорились тогда с тобой из-за код -то пустяка и чуть-чуть не испортили себе всю жизнь. Это было, Максим, пятнадцать лет тому назад. Ну что ж, я готов подписаться под этим посланием вновь. В нашей жизни, Настенька, действительно было много хорошего а будет еще больше. Будет. Они опять сели рядом. Максим поцеловал жену, взял ее гибкую и сильную руку и не упускал ее из своей руки. — Никогда не забуду, Максим, дни боев под Сталинградом. От тебя три месяца, не строчь. Временами казалось, что тебя уже нет в живых. В такие часы я брала эту записку, и она возвращала мне веру, давала силы для жизни. Анастасия Федоровна говорила тихо, доверчиво. Максим сидел с закрытыми глазами. И он ведь тоже в трудные часы своей фронтовой жизни перечитывал ее старые письма, черпая в них силы, в которых нуждалась его душа. Ночь истекала, дождь прошумел, а мы в землю щедрыми струями и затих, уступая место разгорающемуся рассвету.